ГАЛСТУК Как рассказать об этом проклятом галстуке? Это правда особого рода, это правда действительности. Но это не очерка а рассказ. Как мне сделать его вещью прозы будущего, чем-либо вроде рассказов Сент-Экзюпери, открывшего нам воздух? В прошлом и настоящем для успеха необходимо, чтобы писатель был кем-то вроде иностранца в той стране, о которой он пишет. Чтобы он писал с точки зрения людей, их интересов, кругозора, среди которых он вырос и приобрел привычки, вкусы, взгляды. Писатель пишет на языке тех, от имени которых он говорит. И не больше. Если же писатель знает материал слишком хорошо, те, для кого он пишет, не поймут писателя. Писатель изменил, перешел на сторону своего материала. Не надо знать материал слишком. Таковы все писатели прошлого и настоящего, но проза будущего требует другого. Заговорят не писатели, а люди профессии, обладающие писательским даром, и они расскажут только о том, что знают, видели, достоверность — вот сила литературы будущего. А может быть, рассуждение здесь ни к чему, и самое главное — постараться вспомнить, во всем вспомнить Марусю Крюкову, хромую девушку, которая травилась вероналом, скопила несколько блестящих крошечных, желтеньких, яйцеобразных таблеток и проглотила их. Веронал она выменяла на хлеб, на кашу, на порцию селедки у соседок по палате, коим был прописан веронал. Фельдшера знали о торговле вероналом и заставляли больных глотать таблетку на глазах, но корочка у таблетки была жесткая, и обычно больным удавалось заложить веронал за щеку или под язык и после ухода фельдшера выплюнуть на собственную ладонь. Маруся Крюкова не рассчитала дозы. Она не умерла ее просто вырвала и после оказанной помощи, промывания желудка, Марусю выписали на пересылку. Но все это было много позже истории с галстуком. Маруся Крюкова приехала из Японии в конце 30-х годов. Дочь эмигранта, жившего на окраине Киота, Маруся с братом вступила в союз возвращения в Россию», связалась с советским посольством и в 1939 году получила въездную русскую визу. Во Владивостоке Маруся была арестована вместе со своими товарищами и с братом, увезена в Москву и больше никогда никого из друзей своих не встречала. Наследствии Маруси сломали ногу и, когда кость срослась, увезли на Колыму отбывать 25-летний срок заключения. Маруся была великая рукодельница, Мастерица вышивки. На эти вышивки и жила Марусина семья в Киото. На Колыме это умение Маруси обнаружили начальники сразу. Ей никогда не платили за вышивки. Либо принесут кусок хлеба, два куска сахара, папиросы. Марусь, впрочем, не научилась курить. И ручная вышивка чудной работы стоимостью в несколько сотен рублей оставалась в руках начальства. Услышав о способностях заключенной Крюковой, Начальница санчасти положила Марусю в больницу, и с этого времени Маруся вышивала врачихи. Когда пришла телефонограмма в совхоз, где Маруся работала, чтобы всех мастериц-рукодельниц направить попутной машиной в распоряжение начальника, начальник лагеря спрятал Марусю. У жены был большой заказ для мастерицы. Но кто-то немедленно написал высшему начальству донос, и Марусю пришлось отправить. Куда? Две тысячи километров тянется, вьется центральная Калымская трасса. Шоссе среди сопок, ущелий, столбики, рельсы, мосты. Рельсов на Колымской трассе нет, но все повторяли и повторяют здесь Некрасовскую железную дорогу. Зачем сочинять стихи, когда есть вполне пригодный текст?